Глава девятая. Видимо, пауза нужна была только мне, организму без надобности, поэтому я оказалась без температуры и на ногах уже через два дня. Беверли сразу вызвала меня в кабинет на разговор, и это явно не сулило мне ничего хорошего. Я готовилась к худшему. Все шло к увольнению, точно. Я решила, что настал момент «ты виновата, так что можешь быть свободна». Однако, когда я вошла, она предложила мне сесть и сама опустилась на стул. «Словосочетание «особое отношение» неприменимо к персоналу клуба». Беверли окинула меня взглядом, потом нахмурилась и, выдержав паузу, продолжила. «Мне совсем это не по душе. Мы работаем с особенным избалованным деньгами беспринципным контингентом, объединенным общими интересами, а также отсутствием нравственных ценностей». Все эти романтические истории с представителями золотой молодежи проходят по похожему сценарию. И, к сожалению, с печальным для таких, как ты, финалом. Я не отчитываю тебя, девочка, просто предупреждаю. Меня не увольняли. Я глубоко вздохнула. Тут, конечно, не обошлось без Чейза. Отработала я вторник, в среду вернулась домой ближе к полуночи, хотя не планировала задерживаться. Но это была вторая смена, раньше не получилось. Упала на диван и пролежала полтора часа, не шевелясь. В четверг пришла после первой, но пролежала уже часа три. И вот подумала, ну почему я так устроена? Неужели нельзя было дать себе еще пару дней, а с выходными четыре дня для восстановления сил? Нет, нужно было сломя голову на работу. Девочки мне тоже высказали. Было бы неплохо еще побыть дома, восстановиться, чтобы не уйти опять на больничный из-за этой гиперответственности. Хотя дело не только в этом. Если честно, в деньгах. Моя медицинская страховка покрывала разве что блистер с парацетамолом. Терять в зарплате совсем не хотелось. Я очень нуждалась, особенно перед предстоящим переездом. Мы с Терри уже жили на коробках, вернее, она на них, а я на единственном чемодане но это не меняло сути. Была еще одна причина. И она, причина, Хантер Хейтс, как раз сидел за одним из столиков. Был мрачен, хмур и сосредоточенно сверлил меня взглядом. Ин, так вы с ним снова вместе?» «С кем?» густая покраснев на сжатом выдохе, словно меня застукали на горячем, я обернулась к Хелене и Мари, которые стояли рядом у стойки для подносов без дела. Подперев руками головы, обе безотрывно и беззастенчиво пялились туда же, куда только что смотрела я. Впервые мне захотелось покомандовать и отправить всех. Работать. «Ты прекрасно знаешь, с кем. Наш лидер прямо-таки зачастил. И появляется здесь исключительно в твои смены». «Я правда не понимаю». Решила, что надо упираться до конца. «Железная выдержка». «Да брось!» Все же отлично помнят тот ваш поцелуй на поле. Это было так по-настоящему. Мне будто губы обожгло. Закусив нижнюю, тут же забыв про любопытных девочек, я невольно повернула голову к Хантеру, как раз когда он решил подозвать официанта. «Иди», — буркнула я, обращаясь к Мари. «Он твой». «Ты серьезно? «Как никогда». Она как-то грустно улыбнулась но комментировать моё решение и не стала. Спасибо. Прихватив со стойки меню, направилась к вышеупомянутому столу, в то время как я трусливо сбежала в служебное помещение, а сразу оттуда в уборную. Скрывшись за дверью женского туалета, я открыла кран с холодной водой и сунула туда руки, только когда они закоченели, прикоснулась ладонями к полыхающим щекам. Подняла голову, безрадостно разглядывая своё отражение в небольшом зеркале. «Да, выгляжу как мечта Мажора, ничего не скажешь». Болезненно похудевшая и мало похожая на себя прежнюю. Взгляд из-под длинных ресниц был таким тяжелым и в каком-то смысле измученным. Круги под глазами красоты тоже не добавляли. Волосы, собранные в хвост, без прически, я выглядела уставшей. Очень. Радовало, что пока еще не смертельно. Надо признать, Хелен и Мари были правы. Даже не отчасти, полностью. В те дни, что я работала, в ресторане появлялся Хантер. Иногда в компании, но преимущественно в одиночестве. Он, в отличие от меня, выглядел чертовски привлекательно. Эта небрежность, взъерушенные волосы, легкая щетина, акцентирующая выразительные скулы. Даже хмурый взгляд серых глаз и поджатые губы придавали ему особенно притягательный и опасный вид. Девочки смотрели на меня с жалостью. Наверняка думая, что он в ней нашел, Я сама не понимала. Стал Кирилл, однако делал это с поразительным терпением. Он не приближался ко мне. Я держала дистанцию, и пока мне это неплохо удавалось. Я точно все делала правильно. Или... И вот это или нервировало. Парадокс в том, что на других людях моя уверенность в правильности совета всегда действовала положительно. Что же касалось меня, тут было все сложно и запутано. Я всегда оказывалась в проигрыше. Себе правильный совет я дать не могла. Покрутившись у зеркала, я бессознательно потянулась рукой и стянула резинку с волос. Встряхнула их. Не для красоты. Прихорашиваться перед Хантером я точно не собиралась. Просто, чтобы в глаза не лезли, пригладила непослушные пряди. Когда я вышла в зал ресторана, мгновенно почувствовала на себе его пронзительный взгляд. он тебя зовет, шепнула мне запыхавшаяся и покрасневшая Мари. «Что?» — я сухо сглотнула, оцепенев. Откинувшись на спинку стула, Хантер продолжал сверлить меня глазами. Похоже, что дальше откладывать разговор не получалось. Как знать, может, и к лучшему. С появившейся решительностью, стараясь не обращать особого внимания на разбушевавшийся пульс, я подошла к его столу. Дрожащие руки не слушались. Пытаясь открыть блокнот, я порвала несколько страниц. «Чем могу вам помочь?» — буркнула я. Но потом взяла себя в руки и натянула дежурную улыбку. «Сегодняшнее блюдо дня — говяжьи ребра барбекю с кремом из копченого сулугуни». Мы обжариваем их с двух сторон на гриле, используя соусы ворчестер и табаско. С добавлением дижонской горчицы. Извини. Я замолчала. Дышать получалось через раз. Я хочу все объяснить. Как именно, понятия не имею. Но попытаться должен.